Глава 42. В Оксфорд Джейкоб вернулся поздно. Ужинать пришлось картошкой с рыбой из ларька. На улицах кодлы болельщиков горланили футбольные гимны и дружелюбно кидались бутылками в студентов. Гостиница «Черный лебедь» не располагала отдельными номерами. Заселяясь в трехместной, Джейкоб постарался не разбудить сожителей — двух туристов, почивавших в обнимку с нейлоновыми рюкзаками, полномочными заместителями возлюбленных. Свою сумку он затолкал под кровать, вынув оттуда паспорт и портреты мистера Черепа. В холле вонючие кресла-мешки сгрудились вокруг брошенного эрудита. Немецкий неохиппи наигрывал мазок серого на гитаре из ломбарда, а его подруга, зажав коленями зеркальца, пыталась перезаплести африканские косички цвета «Электрик». Мазок Серова, Touch of Grey, 1982, песня Джерри Гарсии и Роджера Хантера с альбома In the Dark, 1987, Группы The Grateful Dead. В знак божественного благоволения конторка портье соседствовала с баром, ломившимся от выпивки. Вооружившись седьмой пинтой за день, интернет-паролем и картой города, прихваченной из проволочной стойки, Джейкоб засел в компьютерную кабинку. Местных архитекторов оказалось не так много. Четверо из них — женщины. У мужчин лишь двое обладали относительно царственными именами — Чарльз Макилдауни и Джон Рассел Нэнс. Сначала Джейкоб кликнул по резюме Нэнса, допуская, что Джона часто путают с Джеймсом. Но оказалось, что в университете историю архитектуры читал Макилдауни, бакалавр архитектуры Манчестер, доктор философии Оксфорд, член Королевского института британских архитекторов. На карте Джейкоб отметил его контору. Песня закончилась. Джейкоб поаплодировал. Хиппи вяло улыбнулся и вскинул пальцы буквой Ви. Разметив на карте свой маршрут, Джейкоб отодвинул мышей коврик и развернул рисунки. Мистер Череп в расцвете лет. Коллега, попутчик, встреча с Реджи Черецом. Выявляется общность интересов. Правда, иди ты. Ладно, ладно, только скажи-ка, взять бабу силы. Передок? Карма. Что милее? Карма. Надо же, удачно, поскольку я, знаешь ли, любитель передка. Череп и черец. Комический дуэт, гаже не придумаешь. Заставка сериала. Кувыркаясь в бешеной пляске, П и С меняются местами. Время сходится. Реджи, родившийся в 1966 году, учебу закончил в 87 или 88 Что привело двух англичан в Лос-Анджелес? Они уже объехали весь свет и повидали всяких девушек? Мечтали, чтобы каждая оказалась калифорнийской девчонкой. Аналогичными мечтами был одержим лирический герой песни Брайана Уилсона Калифорнийские девчонки California Girls, 1965. Песня стала плодом первого психодилического трипа Уилсона и вышла на альбоме Summer Days and Summer Nights американской серфер-группы The Beach Boys. Или так, мистер Череп не англичанин. Приезжий студент по программе обмена. Угощение Цимисом Так на так. Укрепим нашу особую дружбу». Реджи приглашают продолжить сотрудничество в Штатах. «Тебе глядится тамошняя погода». Реджи выпрашивает у щедрой матушки подарок на выпускной. «Там потрясающая программа». Объединенные усилия двух маленьких зол. Каждая одобряет и подзуживает другое, превращают его в отменного злодея. Ленон и Маккартни порока. Чем объяснить длительные пробелы? Ничто не указывает прямо или косвенно на причастность этой пары к преступлениям с 1988 по 2005 год, до момента, когда Дани Форестер истекла кровью в своей дорогущей квартире. Но ведь мир широк. Что успел натворить через младший, расширяя горизонты? А Нью-Йорк, Майами, Новый Орлеан? Долго они этим занимались. Психопаты, как и художники, натуры страстные. Их сотрудничество редко бывает пожизненным и глобальным. Может, Черец и Череп начали как партнеры, а затем каждый занялся собственным проектом. И отдельные проекты расцвели в полноценные сольные карьеры. Но раз в год прыжок через Атлантику, дабы вместе тряхнуть стариной. Черец и Череп — совместное турне по США, Лас-Вегас-Стрип, Бурбон-Стрит, а вскоре и в квартире первого этажа рядом с вами. Джейкоб поежился. Страшно подумать, какая начнется волокита, если запросить копию паспорта Реджи. Прекрасно, есть факты, пусть немного. Джейкоб гасил возбуждение, равно опасаясь перепадов настроения и возможных ошибок. Изгоним черепа из черепа, ага. Даже если точно идентифицировать Че и Че как упыря, остается открытым вопрос, кто их убил. Они никак не могли обезглавить друг друга. Год и шесть тысяч миль разделяли эти события. Версия «психопат против психопата» себя исчерпала. Вариант «Мстителя» выглядит все предпочтительнее, но как он, она узнал, узнала? Как он, она их нашел, нашла? Чей голос на пленке? Каким боком здесь особый отдел? Два тринадцать ночи. Хиппи задали храпака. Джекоб поднялся в свой номер. Впервые за долгое время ему снились цветные сны.